Он обратился за помощью к Асуиджи. Хиллер, осмотрев Ликауко, сообщил, что причина его лицевого неврита это что-то, что находится под левым ухом и мешает кровообращению. Асуиджи взялся за операцию. Прошла она без хирургического инструмента и успешно. На острове Себу другой хиллер удалил зуб.